Вторник. 8 июля. Один час 43 минуты. Голосок у курносый Хонды был тоненький, но визгливый, как будто обиженный. «Лопнет трос!» – закричал бригадир. «Ну не тянет! Куда ты газуешь?» Хонда визжала на задней передаче, и патриот не услышал. В ее тесном салончике он выглядел чужеродно, как взрослый за детской партой. «Набегут сейчас», – подумала Саша. «Пол тоннеля сбежится, а мы даже не знаем, что там». «Ты подъедь обратно и заново дерни, ну порвешь же!» надрывался бригадир, обреченный, как видно, сегодня давать команды, которых никто не слушался. Зелёную майку он снял, когда растаскивали машины, и в неровном свечении фар был действительно похож на шахтера. Голый по пояс, огромный и мокрый, с темным загорелым лицом. Все похожи были теперь на шахтеров после тяжелой смены, только без касок и реальных проходчиков, Среди одинаково грязных, измученных мужиков отличить уже никто бы не смог. Но теперь все зависело от девчачьей японской малолитражки и троса. Тоже с виду не бог весть какого крепкого, а затем от того, что окажется там, за дверью. Вдруг там просто кладовка. Дежурка какая-нибудь. Со столом, стулом и вешалкой. Или пыльная лестница в никуда и тупик. Вдруг он просто ошибся. Или даже придумал. Ну, конечно, придумал. И, как всегда, сам поверил, потому что не мог там больше сидеть. Митя тоже был чёрный, измученный и больной, и он сомневался. Саша видела, и он тоже. Давно. Ну, пожалуйста, господи, пусть там будет хоть что-нибудь, или пусть тогда не открывается. Хонда дёрнулась вдруг, что-то лязгнуло, трос, подумала Саша, лопнул трос, но потом курносый автомобильчик подпрыгнул, как рыба, сорвавшаяся с крючка. и с размаху ударился задом в стену, а решетка вылетела из петель и упала плашмя на асфальт. Стало тихо. Весь шум прекратился сразу, только шепотом тарахтела разбитая малолитражка. И никто не двигался с места, как если бы все. Так случается иногда. В этот самый момент представляли одну и ту же заброшенную кладовку, пыльные тряпки и ведро с песком. Но затем дверца Хонды со скрежетом распахнулась, и наружу выбрался Патриот. Кровь лилась у него изо рта и из носа, как у боксера, и стекала на обширный белый живот. «Не пристегнулся, дебила кусок», — нежно сказал бригадир. «Ну чё, девочки, кого ждём-то?» — улыбаясь, спросил Патриот и сплюнул тёмным на асфальт. Его здорово качало. «Несите, папе, дрель!» «Перфоратор», — поправил его бригадир. «Ты давай, посиди-ка, папа!» тут я как-нибудь сам